Слова третья. Предчувствие беды. Хотя, пожалуй, насчет рассвета я слегка погорячился. На часах было 5.30, а рассвет наступит лишь в 6.45. Зима все же. Хотя в этой части земного шара даже ночью было градусов 8-10, а деревья еще не скинули листву. Я повернулся на звук шагов, обнаружив, что милированная японка, так резво удирающая от монстра, вернулась. «Ну и что тебе нужно?» «Вы настоящий шинигами, да? Ну то есть супергерой? Вы же из США, верно?» Я поморщился, но спрашивать, почему она пришла к таким выводам, не стал, сообразив, что машинально задал свой вопрос на английском. Что касается терминологии, то мир велик, игроки получили много локальных имен. Охотники в Корее, шинигами в Японии, Сверхи в России, Суперы или Кейпы в США, Нексты в Европе, Дейвы в ряде мусульманских стран, шаманами же нас, насколько знаю, иногда называли в Африке. Впрочем, глобализация делала свое дело, термины были взаимозаменяемы, а западная терминология повсеместно применялась наравне с региональной суперы. Как вас зовут? «Вы ведь спасли мне жизнь. Можно я возьму у вас автограф?» «Нет ручки. Тогда давайте сделаем селфи». Половину речи она произнесла на английском, половину на японском. Кажется, даже трупы вокруг девицу не слишком смущали, хотя она и старалась не смотреть в их сторону. Дожидаться разрешения тоже не стало и, бросив туфли, нырнула под бок, попытавшись щелкнуть смартфоном. Но я легко перехватил ее руку и забрал устройство. «Эй, отдай! Ты знаешь, сколько я на него копила?» покрутив смартфон в руке одна из последних моделей кстати я задумчиво посмотрел в сторону кислотной лужи сейчас она меня заснять явно не успела но где гарантия что не сделала пару фотографий еще на подходе ткнув в экран я убедился что он заблокирован и требует отпечаток пальца ладно к черту даже если там есть мои фото то все равно это ничего уже не изменит гибель монстра заставила выползти из щелей немало народу и минимум трое из них усиленно снимали происходящее Что за мерзкая привычка? Не снимать, мрачно сообщил я, возвращая добычу обратно и машинально добавив пару междометий на великом и могучем. Камеры, везде камеры. Возможно, после этой миссии я тоже смогу рекламировать зубную пасту на Первом канале. Не зря некоторые из новых игроков носят сделанные из системной одежды маски, еще более усугубляя сходство с героями из комиксов. Покойник, кстати, тоже такую носил, хотя после пребывания внутри слайма от нее мало что осталось. Увы, но в моем случае уже поздновато играть в Бэтмена. Лицо засвечено в базах, так что ни маска, ни даже отвлекающие внимание красные трусы мою анонимность уже не спасут. Остается лишь делать хорошую мину при плохой игре. «Ебать!» — на удивление чисто повторила девушка. «Ты русский, да? Я есть немного знать язык. Чебурашка, водка, пиво...» Судя по специфике приведенных слов, девица интересовалась русским с сугубо утилитарными целями. В основном, чтобы при случае красиво обложить кого-нибудь матами. Как мило. «Идет боевая операция. Я вздохнул и перешел на японский. Пожалуйста, направляйтесь в зону эвакуации. Если вы пройдете немного дальше по улице, то наткнетесь на кордон сил национальной самообороны». «Но все эти монстры», убедившись, что я ее понимаю, девица тут же попыталась сесть на шею. «Вы же проводите меня?» «Нет, у меня есть свои дела». «Я... я уже совершеннолетняя». «Тогда тем более нет. Дорога безопасна, так что сама дойдешь». «Почему? Мне же страшно. Разве вы не должны спасать простых людей?» «Угу, и нести возмездие во имя Луны». В любом случае и дальше тратить время на жертву глобализации и медиатехнологий я не собирался, так что просто развернулся и направился прочь. Прямиком через кислотную лужу, так что все еще босая девушка не решилась последовать за мной. Затем нырнул в невидимость и слегка пробежавшись, проявился уже за углом дома. Пафосно, но также зараза утомительно. Убедившись, что за мной нет хвоста фанатов, я отыскал укромный угол, заведомо непросвечиваемый камерами, и остановился, чтобы разобрать трофеи. Прежде всего это касалось трофейной бездонной сумки. Несмотря на пребывание в кислоте, она выглядела потрепанной, но все еще работала. Не знаю, можно ли ее починить, но вот слить с другой практически наверняка. Пока же требовалось ее просто убрать, так что я высыпал содержимое сумки на землю. Ого! Системная фляга, несколько внушительных пачек йен и кучка золотых и серебряных украшений. Похоже, покойник не был чистоплюем и не постеснялся воспользоваться ситуацией. Ювелирный ограбил. Может показаться глупым, его сумка все равно не позволяла вынести добычу, но это наш мир, и ничто не мешает хорошенько припрятать добычу, а затем вернуться. Или не вернуться, заначка на другом конце света тоже неплохо греет душу. Кристалл! Приземлился рядом, догнавший меня ворон. «Я чую кристалл!» «Да ладно!» Как я уже выяснил, стекляшки и даже настоящие алмазы легиона интересовали мало, так что вновь посмотрел на добычу. Ничего подходящего не увидел, но среди предметов было несколько футляров и шкатулка, явно спертая из того же магазина. Внутри последней оказался кристалл. Точнее, филактерия. Я на мгновение даже опешил». Покойник мало того, что не отдал ее одному из богов, так еще и таскал с собой. Не самая лучшая идея, причем сразу по ряду причин. «Кристалл! Какой красивый!» «Мне казалось, что ты любишь кристаллы маны». «Я люблю красоту!» — резонно возразил ворон. «Я чужд предрассудков! Я люблю то, что мне нравится! Если этот кристалл другой, я приму его таким, какой он есть!» «Браво!» — похлопал я в ладоши. «Но вряд ли, потому что филактерия пригодится и мне самому. Следи за обстановкой вокруг, пожалуйста». Ворон бросил на кристалл полный страсти взгляд, а затем все же взлетел. Я покрутил филактерию в пальцах. Забавно, она была похожа на мою, но при этом отличалась. Идентификация. «Филактерия. Ранг 1. Свойство. Конденсирует зарождающуюся душу. Недоступно». Вероятность притянуть душу погибшего недоступна, требует привязки. Вероятность воскрешения недоступна, требует привязки. Возможность посвятить камень одному из божеств. Возможность улучшить – 0 из 100 ОС. Может быть уничтожен – плюс 100 ОС – ересь. Слияние – осколок может быть слит с другими. Может быть использован для создания малого алтаря – «Один из десяти. Ересь. Привязка. Владелец. Нет». Как я и ожидал, покойному не повезло. Кристалл не смог притянуть душу, и игрок погиб окончательной смертью. Кстати, хотя навык идентификации все еще оставался на первом уровне, но информации я получил больше, чем в прошлый раз. Часть возможностей была заблокирована, но зато появились другие. Наиболее интересной выглядела возможность собрать десять осколков и создать из них алтарь, но ну и слияние тоже было небезынтересным. Насколько я знал, с посвящением кристалла Богу шансы притянуть душу возрастали с одного процента до трех. Казалось бы, хрен редьки не слаще, все равно в районе нуля, но в абсолютных числах они возрастали в три раза. Шансы на воскрешение даже без участия божества прыгали вообще на порядок, достигая одной тысячной процента. Но здесь рост можно не учитывать. Тем не менее, проверить, насколько сильно вырастут мои шансы при слиянии, было бы не лишним. Вариант создания малого алтаря казался еще интереснее, но уж больно много тут требовалось осколков. Надеяться набрать столько на идиотах, таскающих их в сумке, бесполезно. Здесь нужна целенаправленная работа с атеистами. Или же даже развитие культа? Соблазнительно, но слишком уж высокие риски. Я убрал кристалл, и раз уж представилось время, достал выпавшую со слайма карту щупальца. Идентификация. «Щупальца. Ранг Е. Уровень 1 из 5. Описание. Человеческое тело несовершенно. Возможно, тебе не хватает именно этого?» «Свойства». Позволяет отрастить несколько магических щупалец, количество, место установки и свойства которых вариативны. Возможно, совмещение с боевой формой требует наличия свободного слота. Насыщение. 0 из 100 ОС. Несмотря на Е-ранг, особого интереса карта не вызывала. Насыщение на нуле, а тратить на что-то подобное кучу опыта и слот боевой формы нерационально. Да и из описания не очень понятно, можно ли будет эти щупальца убирать. Становиться тентакливым монстром я особого желания не испытывал. Я сгреб все в свою сумку и встал, покрутив шеей. Ладно, пора двигаться дальше. По большому счету, у меня не было никаких целей, кроме как выжить и по возможности прикончить побольше тварей. Главное, не лезть близко к Левиафану. И, пожалуй, дело тут не только в прокачке. Если для меня Слаймы просто умеренно сложный противник, то для простых горожан это машина смерти. На улице у них были шансы убежать, но в замкнутых помещениях, метро и так далее даже один тентакливый монстр мог убивать людей сотнями. Пожалуй, тот факт, что нападение произошло ночью, спас кучу жизней. Хотя слова недавней девицы вызвали у меня острый приступ сарказма, это не значит, что мне хоть сколько-нибудь нравилась мысль о массовой гибели гражданского населения. Просто я умел расставлять приоритеты и не хотел умирать, пытаясь предотвратить то, что предотвратить не в моих силах. Что толку от мертвых героев? Так что, наткнувшись на передового слайма, я резко повернул налево, решив двигаться параллельно береговой линии. Это позволяло мне не влипнуть в толпу твари, отлавливая самых шустрых, и в случае необходимости оперативно отступить. «Внимание, внимание! Опасность с моря – это не учебная тревога. Пожалуйста, покиньте прибрежные районы. Наиболее опасными считаются Якогава, Кавасаки, Ота, Синагава. Рекомендуется также покинуть районы Мината, Тюо, Кота и Ураясу». Опять система оповещения проснулась? Вообще-то, такого рода сообщения должны передаваться на пяти языках – японском, английском, китайском, корейском и португальском. Но ситуация была нетиповая. Похоже, переводчиков в суматохе не нашли или те не сумели добраться до рабочего места. Но сообщения повторили лишь раз – на корявом английском. Примерно как сообщение о плохих погодных условиях, которые шли только на национальном языке. Со стороны побережья раздался грохот, и земля в очередной раз содрогнулась, напоминая, что пока я занимаюсь тут всякой ерундой, не так уж и далеко идет настоящий бой. Без особого успеха, но лучше держаться на расстоянии, на случай, если вояки решат ударить чем-нибудь действительно мощным. Впрочем, я не верил, что кто-то осмелится пойти на крайние меры в ближайшие часы. Слишком многие не пожелали эвакуироваться, укрывшись в своих домах, а принести в жертву десятки тысяч избирателей никто из политиков не решится. Не сразу, по крайней мере. «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна, могучая!» Я споткнулся, не сразу поняв, что это ожил мой телефон. от избытка фантазии, патриотизма или чувства юмора, но на звонок по умолчанию поставили национальный гимн. Я посмотрел на экран, номер высветился, но цифры были незнакомыми и начинались с 81. Кто это? Номер местный, так что вариантов, собственно, не слишком много. Это Ева. Рад тебя слышать, я волновался, признался я, тут же осознав, что не соврал. Не в моих правилах беспокоиться о том, чего нельзя изменить, Так что я сосредоточился на текущих делах, однако сейчас мне стало спокойнее, слегка. С тобой все в порядке? Где ты находишься? Все нормально. Я вышла к местным военным. Один из них одолжил мне свой телефон. Ты связалась с базой? Да, так что я в курсе, что ты тоже здесь. Вот не повезло, да? Мы оба живы, так что грех жаловаться. В каком районе ты находишься? Камагая. Ты вроде в Сибуя. Я прикрыл глаза и мысленно прикинул по карте. Далековато, хотя точное расстояние сказать сложно. Километров так тридцать. Пешком не успеть, осталось часа три, но если воспользоваться железной дорогой или найти машину, то я вполне могу попасть туда до конца миссии. Вот только зачем? Ева в безопасности и не нуждается в моей помощи. Нет, я уже в Минато, решил поохотиться. Что насчет задания? Ты прикончила монстра? Нет, конечно, когда бы я успела? Да и наказания там почти нет. Мне не нужна помощь системы, чтобы вернуться домой. Аэропорт в Нарита цел и функционирует. Железная дорога большей частью тоже. Полагаю, ты права. Тебе тоже не стоит увлекаться охотой. В сражении со слаймами наша помощь не нужна. Игроков собирают на станциях, нас обещали с комфортом депортировать из страны. Военные полиции удерживают станции, поезда не останавливаются, так что ты можешь присоединиться, если доберешься до ближайшей точки. Я замолчал, прикидывая варианты. Нельзя сказать, что она не права. Пока что все шло идеально. Потери среди игроков минимальны, японское правительство готово обеспечить эвакуацию, может, в полете еще и покормят. Так почему я не чувствую спокойствия? Наоборот, спокойствие, пришедшее от звонка, сменилось еще большей тревогой. Я подумаю над этим, отозвался я. Слушай, что насчет связи? Ты сможешь мне перезвонить? «Не знаю. Это не мой телефон, и новый мне тут особо взять неоткуда. У меня даже денег нет, разве что ограбить кого-нибудь. Но я слышала, что по мародерам и грабителям разрешено стрелять на поражение. Ты осторожнее там». «Я скину тебе номер электронного кошелька и пароль к нему. Там порядка 500 долларов, этого должно хватить. В общем, найди телефон и позвони мне через полчаса, ладно?» «Все слишком уж просто. У меня плохое предчувствие, так что я попытаюсь узнать больше». Мне кажется, ты перестраховываешься. Нам просто повезло, что мы здесь не нужны и нам есть куда отступить. Вот и все. Если бы мы сражались с той тварью, то без эвакуации она бы нас рано или поздно съела. Система не стремится убить нас, но она тоже может ошибаться. Возможно, ты и права, но все же сделай так, как я попросил. Извини, мне пора. Перезвони мне. Я положил трубку не только потому, что мне больше нечего было сказать, но и потому, что вновь повезло наткнуться на монстров. На этот раз слаймов было двое, но размерами значительно меньше. Впрочем, щупальцы имелись и у этих «Малый тентакливый монстр, уровень 4». У второго уровень был чуть ниже, причем все это я узнал, даже не используя идентификацию. Я был гораздо выше них как по уровню, так и рангу. Тем не менее, все же просветил одного, чтобы убедиться в отсутствии сюрпризов и заодно пополнить базу данных. В целом, от старшего собрата он отличался не слишком сильно. К удаче или судьбе их появление не имело никакого отношения. Сейчас твари активно пытались догнать ворона, а он убегал, волоча крыло, и периодически плевал в них огнем. Вероятно, именно этим и вызвано то, что из всех потенциальных жертв они выбрали именно птицу. Увидев, что я заметил приближение врагов, легион взлетел и приземлился на фонарь. Слаймы на мгновение остановились у столба, а затем переключились на меня. «Хорошая работа», – похвалил я, вытаскивая копье. На этот раз я не стал переходить в невидимость, предпочтя проверить, на что они способны. Расправиться с ними было нетрудно, щупальца заметно короче копья, да и сердце я у них прекрасно видел. Тем не менее, не стал рисковать, пройдясь по периметру, словно пропеллером и обкарнав им все лишнее. Копье могло не только колоть, но и рубить, а без щупалец твари становились гораздо менее опасны. Пару раз они пытались вырвать оружие или дотянуться до меня, но я с легкостью уходил от атак. «Внимание! Вы получили 10 ОС, 54 из 200!» Всего четвертый уровень. Копьё исчезло, возвращаясь в карту, а затем появилось в моей руке вновь, и я встретил второго слайма. «Внимание! Вы получили 7 ОС-61 из 200!» Вот и все, Даже брать с этих голодранцев было нечего. Лишь с первого выпала пустышка. С другой стороны, за пару минут получил почти 20 ОС. Полагаю, я слегка зажрался. Возвращаясь к текущей ситуации, можно сколько угодно ломать голову. У меня попросту недостаточно исходных данных. Требовалась дополнительная подсказка, и дать ее могли лишь свыше. Если кто-то и знает ответ, то это боги. Формально у меня имелся свой покровитель, но какая-то связь есть лишь у жрецов. У меня ее нет, но я ведь никогда не заявлял, что являюсь одним из них. Так что запросить подсказку возможно, вопрос «у кого?». Несмотря на то, что я стал одним из лидеров Альянса, привычки прошлых лет так просто не отбросить. Я привык полагаться больше на себя, и во многом это ошибка. Хотя я поддерживал отношения с прочими членами и лидерами Альянса, но наше общение было эпизодическим, и постепенно связь ослабевала. Еще оставались общие интересы, которые удерживали нас вместе, но появлялось все больше моментов, по которым мы вступали в противоречие. Боги, каждый из которых желал получить алтарь в мире гоблинов. правительства, которые пытались подгрести всех, до кого дотянутся руки, да и длительное отсутствие личных контактов тоже на пользу не шло. Я скачал и установил на смартфон один из расплодившихся в последние годы мессенджеров и зашел в свой аккаунт. Конечно, делать это со служебного аппарата рискованно, но ничего секретного я говорить не собирался, так что... Список контактов... Так, большая часть значков подсвечена, показывая, что пользователи онлайн. или, скорее, его телефон, поскольку приложения работали в фоновом режиме, вполне заменяя собой традиционную связь. Одна из причин, почему операторы сотовой связи вынуждены были снизить цены на переговоры, а затем и вовсе перейти к пакетам, и почему интернет в них лимитирован. Про жрецов Инти мне ничего не было известно. Возможно, он все еще не завел себе нового. Жрецом Сета, подозреваю, был Зулу, но после своего исчезновения он так и не вышел на связь, Ходили слухи, что он выжил, но я в этом сомневался. Так что потенциальных информаторов было пятеро. Мичиган – жрец Кецалькуатля, Брахман – жрец Шивы, Дива – жрица Геры, Цинь-Лун – жрец Гуань Юя. Ну а служителем Одина после напряженной борьбы стал Александр. Ломать голову, к кому из них лучше обратиться я не стал, попросту набрав сообщение в главном чате и пометив его как крайне важное. Вот и все. Теперь всем участникам внутреннего круга должно прийти уведомление, и, возможно, кто-нибудь из них мне перезвонит. И не возникнет глупых вопросов, почему я обратился к ним, а не к своему жрецу. Внимание! Вы получили 15 ОС, 76 из 200. Очередной малый тентакливый монстр шестого уровня отправился на тот свет под звуки гимна, оставив после себя лужу слизи, немного опыта и пустышку. Да. «Это Дмитрий», – раздался знакомый голос. «Ты недавно просил узнать по миссии в Токио». «Ты что-то узнал?» «В общем, ты был прав. Дива сумела связаться с Герой, и хотя та не сказала ничего определенного, но все же дала подсказку. Что-то не то с самой миссией. Богиня настоятельно рекомендует не пытаться сбежать, не выполнив по меньшей мере малое задание». «Причины?» «Не назвала». Но есть еще один нюанс. Скорее всего, зона миссии привязана не к Токио, а к самому Левиафану. Так что... Продолжать он не стал, но и так все было понятно. Если тварь выгонят из залива, то границы сдвинутся и выполнить даже малую миссию может оказаться невозможно. Не думал, что мне придется болеть за босса монстров. Спасибо, ты можешь позаботиться о том, чтобы эту информацию донесли до японцев? «Я тоже передам ее своим, но у меня сейчас слегка не та ситуация, чтобы всерьез лично заниматься этим вопросом. Да и давить лучше через США и Европу». «Не уверен, что они примут это всерьез, но я попробую. Удачи тебе там». Я задумчиво посмотрел на трубку в своей руке. Интуиция не подвела и на этот раз. Не зря вариант с эвакуацией казался мне слишком уж легким». Ничего толком не прояснилось, но теперь хотя бы стало понятно, откуда примерно исходит угроза. Примем за аксиому то, что провал миссии чреват серьезными проблемами. Вот только что мне делать с этой информацией дальше? Попытаться остановить эвакуацию изнутри? «Осталось времени 3 часа 34 минуты 15 секунд».